Глава 5. Закатное окно. Сам казалось, что он проспал несколько минут. Между тем проснулся он часа через три, когда возвратился Фарамир, и с ним много-много людей. Все, кто уцелел в битве, собрались на склоне холма, человек двести или триста. Они расселись широким полукругом, фарамир сидел посередине, перед ним стоял Фродо. Это походило на странное судилище. Сэм выполз из папоротников, никем не замеченный, и пристроился к человеческому полумесяцу с краю. Оттуда было хорошо видно и слышно. И он глядел во все глаза и не пропускал ни одного слова, готовый ежели что... Тотчас ринутся на выручку хозяину. Повязка больше не скрывала лицо Фарамира, суровое и властное. Его устремленные на Фродо серо-стальные глаза глядели остро, проницательно и раздумчиво. Сэм скоро понял, что Фарамиру подозрительны недомолвки фроды, из-за которых неясно, зачем он шел с отрядом из раздола. Почему расстался с Боромером и куда направляется теперь? То и дело заводил он речь о проклятии Исилдура, словом, явно раскусил, что самое важное от него скрывают. «Раз невысоклик отважился взять на себя проклятие Исилдура, — настаивал он, — и раз ты и есть тот невысоклик, значит, тебе известно, что это за проклятие, и ты предъявил его совету, о котором говоришь». «А Боромир видел его? Так или не так?» Фродо не отвечал. «Так», — сказал Фармир, — «ты скрытничаешь. Однако же все, что касается Боромира, касается и меня. Согласно былинам, Силдура поразила оркская стрела, но стрел этих, что песчинок в реке, и едва ли воитель Гондора Боромир принял бы одну из них за роковое знамение». «Ты что же, был хранителем этого неведомого проклятия? Оно сокрыто, — сказал ты. Не ты ли его сокрыл?» «Нет, сокрыл его не я, — сказал Фродо. Оно не принадлежит мне, и нет его владельца среди смертных, ни самых великих, ни самых ничтожных. Если кто и вправе владеть им, то это Арагорн, сын Араторна, наш предводитель от моря рероса Я о нем говорил». Почему он, а не Боромер, страж крепости, воздвигнутый сынами Элендила? Потому что Арагорн, по отцовской линии, прямой потомок из Силдура, сына Элендила. Он опоясан Элендиловым мечом. Изумленным гулом отозвалось собрание на эти слова. Послышались возгласы Меч Элендила! Меч Элендила скоро заблещет в минастирите добрые вести. Но Фарамир и бровью не повел. «Может быть», — сказал он, «но столь великие притязания надобно подтвердить. И коли этот Арагорн явится в минастирит от него потребуют бесспорных доказательств. Пока что, а я был там шесть дней назад, не явился ни он и никто другой из твоего отряда». «Борамир признал его притязания», — сказал Фродо. «Да будь здесь Борамир», — он бы и ответил тебе на твои вопросы. Уже давно расстались мы с ним, у Рероса, и он направлялся прямиком в вашу столицу. Наверное, по возвращении туда ты все от него узнаешь. Ему, как и всем остальным, было известно, зачем я в отряде. Элронд из Младриса объявил об этом всему совету. Мне было дано поручение, оно привело меня сюда. Но я неволен открыть его никому более. Скажу только, что тем кто насмерть бьется с врагом, не пристало меня задерживать. Фродо говорил горделиво, хоть на сердце у него верно кошки скребли. И Сэм его мысленно одобрил. Но Фарамир не унимался. «Так», — сказал он, — «ты, стала быть, советуешь мне не мешаться в чужие дела, уходить во свояси и отпустить тебя на все четыре стороны». Дескать, Боромер мне все объяснит, когда вернется. Вернется, говоришь ты. Ты был другом Боромеру. Фрода живо припомнилось, как Боромер напал на него, и он замешкался с ответом. Взгляд Фаромера стал жестче. Много тягостей и невзгод вынесли мы бок о бок с Боромером, вымолвил наконец Фрода. Да, я был ему другом. Фаромер мрачно усмехнулся. «И тебе горько было бы узнать, что Боромира нет в живых?» «Конечно, горько», — удивленно ответил Фродо. Он взглянул фарамиру в глаза и оторопел. «Нет в живых?» — сказал он. «Ты хочешь сказать, что он погиб, и тебе это известно? Или ты просто испытываешь меня пустыми словами?» «Хочешь обманом вывести меня на чистую воду?» «Я даже орка не стану обманом выводить на чистую воду», сказал фармер. «Как же он погиб? Откуда ты знаешь об этом? Ты ведь сказал, будто никто из нашего отряда к вам в столицу не явился». О том, как он погиб, я надеялся услышать от его друга и спутника. Но я оставил его живым и здоровым, и, насколько мне известно, он жив И поныне, правда, гибель подстерегает нынче, на каждом шагу. Да, на каждом шагу, подтвердил Фарамир. И гибельнее всего — предательство. Сэм слушал, слушал. И так рассердился, что потерял всякое терпение. Последние слова Фарамира его доняли. Он выскочил на середину полукруга и обратился к хозяину. «Прошу прощения, сударь», — сказал он, «только, по-моему, уже хватит с вас колотушек. Кто он такой, чтобы эдак вам дерзить? После всего-то, что вам пришлось вынести ради них же громадин неблагодарных». А «Вот что, начальник!» Он встал перед фаромером, руки в боки, с таким же видом, с каким распекал хоббитят по отвечавших ему на строгий вопрос, что это они подделывают в чужом фруктовом саду. Послышался ропот. Но большей частью воины ухмылялись. Уж очень было забавно глядеть на их сурового предводителя, сидевшего на земле лицом к лицу с широко расставившим ноги разъяренным малышом-хоббитом. Такое не каждый день увидишь. — Вот что я тебе скажу, — продолжал Сэм. — Ты на что это намекаешь, а? — Кончай ходить вокруг да около, говори прямо, а то дождешься, что набежит сто тысяч орков из Мордора. Если ты думаешь, что мой хозяин прикончил вашего Боромира и убежал, то не знаю, где твоя голова, но хоть не виляй. И не забудь сказать нам, что дальше ты делать собираешься. Жалко вот, между прочим, что некоторые на словах самые главные противники врагу, а другим становятся поперек дороги. Хотя другие-то, может, не меньше ихнего делают. Тот-то бы враг на тебя сейчас порадовался. Решил бы, что у него новый дружок объявился. «Тише», — сказал Фарамир без малейшего гнева. «Не мешай говорить своему хозяину, он не в пример умнее. Я и без тебя знаю, что медлить нам опасно, однако...» улучил время, дабы разобраться в трудном деле. Будь я поспешлив, как ты, я бы давно уже вас зарубил, ибо мне строго-настрого велено убивать всех, кто обретается здесь без позволения властителя Гондора. Но мне притит всякое ненужное и даже необходимое убийство. И слов я на ветер не бросаю, будь уверен. Сядь рядом с хозяином и помолчи. Сэм плюхнулся на землю красный, как рак. Фаромер снова обратился к Фродо. Ты спросил, откуда я знаю, что сына Динетора нет в живых. Дурные вести крылаты. А ночью, как говорится, сердце сердцу весть подает. Боромер, мой родной брат. Скорбная тень омрачила его лицо. Тебе памятно что-нибудь из богатырского доспеха Боромира?» Фродо немного подумал, опасаясь новой ловушки, и недоумевая, чем это все может обернуться. Ему едва ли не чудом удалось спасти кольцо от свирепой хватки Боромира, а как уберечь его в окружении могучих витязей? Этого он не представлял. Сердце его, однако, чуяло, что Фаромер с виду очень похожий на брата, осмотрительнее, мудрее и надежнее его. «Да, я помню рок Боромера, сказал он. «Ответ верный и, судя по всему, правдивый», — сказал фарамир «Вспомни как следует, яви его перед глазами». Это был рок Восточного Тура оправленный серебром с начертанием древних рун. Во многих поколениях наследовал его старший сын, и есть поверье, что если он затрубит в роковой час в древних пределах Гондора, то зов его будет услышан. За пять дней до того, как я отправился в Итилию, одиннадцать дней назад, как ныне, предвечерний порой, я слышал этот зов. Доносился он, казалось, с севера, но доносился глухо, словно бы чудился. Дурным предзнаменованием сочли это мы с отцом, ибо отбора мира с его ухода не было вестей, и ни один пограничный страж не дал знать о его возвращении. А на третьи сутки мне было диковинное видение. Я сидел туманной ночью под бледной молодой луной на берегу Андуина, следил за его медленными водами и слушал скорбное шуршание камышей. Мы несем ночной прибрежный дозор напротив Асгилиата, захваченного врагами. Они переправляются и разбойничают, но в тот полночный час все было тихо. И вдруг я увидел или мне померещилось на воде серебристо-серая лодка чужеземного вида с высоким гребенчатым носом, она плыла сама по себе. Я похолодел, ибо ее окружало мертвенное сияние. Однако же встал, спустился к берегу и вошел в воду, влекомой неведомой силой. И лодка повернула ко мне и медленно проплыла вблизи и я не отважился протянуть руку и остановить ее. Она глубоко осела, словно под тяжким грузом. Казалось, она заполнена почти до краев прозрачной светящейся водой, и в воде покоился мертвый Витязь. Он был весь изранен. Сломанный меч лежал у него на коленях. Это был мой брат, Боромер. Я узнал его меч и доспехи, его любимое лицо, не было с ним лишь его рога, и незнаком был мне его пояс, точно из золотых листьев. «Боромир!» — воскликнул я. «Где твой рог, Боромир? Куда плывешь ты, о Боромир?» Но он уже скрылся из виду. Лодку подхватило течение, и она, мерцая, исчезла в ночи. Сон это был или явь, не знаю, Однако пробуждения не было. Я уверен, что он мертв, И тело его уплыло вниз по великой реке. — Увы, — сказал Фродо, — В твоем сновидении наяву я узнаю Боромира, Каким помню его. Золотой пояс ему подарила владычица Галадриэль. От нее же наши серые эльфийские плащи, А вот брошь, Из Лориена. Он притронулся к зеленовато-серебряной застежке под горлом. Фарамер присмотрелся к ней. «Красивая брошь», — сказал он. «Да, той же выделки». «Так, значит, путь ваш лежал через Лориен?» В старин звался Лаури Линдеринан. И уж давным-давно там не ступала нога человека, тихо прибавил он с новым изумлением, глядя на Фрода. Ну что ж, теперь мне понятнее многое, что показалось странным. Не поведаешь ли ты мне еще что-нибудь? Ибо горестно думать, что Боромер погиб один, вблизи родного края. «Ничего не могу я поведать тебе в утешении», — сказал Фродо. «А твой рассказ мне кажется зловещим, но не более. Тебя посетило видение «Призрак злой судьбы», Прошлое, а может быть, и грядущий, Если только это не вражеское наваждение. Я видел прекрасные лики древних воителей в заводях мертвецких болот, и это было его лиходейское волшебство. «Нет, тут он ни при чем», — сказал фармер. «Его наваждения отвращают сердце, а мое было полно скорби и сострадания». «Ну как же такое могло случиться его? – спросил Фродо. «Пороги тол -брандира не минует невредимой никакая лодка. А Боромир собирался домой через Антаву, степя и Возможно ли, чтобы полный воды чел приплыл водопадами и не перевернулся?» «Не знаю», — сказал фаромер «А лодка откуда?» «Из Лориэна», — сказал Фродо. «У нас их было три». Мы прошли по Андуину на веслах до водопадов. Лодка эльфийская. «Вы побывали в сокрытой стране», — сказал Фарамир. «Но, кажется, чары ее остались для вас непостижимы. Тем, кто виделся с чаровницей из золотого леса, не след удивляться ничему. Смертным опасно покидать наш подлунный мир. Вернуться они уже не теми, что были прежде». Так гласят легенды. «Боромир! О, Боромир!» — воскликнул он. «Что поведала тебе она, владычица, неподвластная смерти? Что увидела она, что пробудила в твоем сердце? Зачем пошел ты в Лаурелиндере-нан, а не отправился своей дорогой? Не примчался свежим утром на рестанийском коне?» Он снова обернулся к Фродо и заговорил спокойно. И на все эти вопросы ты, наверное, мог бы дать ответ. О, Фрода, сын Дрога. Пусть не здесь и не сейчас. Но чтобы ты не думал, будто меня обморочило наваждение, узнай, что рог Боромера возвратился на Еву, но разрубленный надвое топором или мечом. Осколки выбросила порознь. Один нашли в камышах дозорные гондоры на севере. Ниже впадения антавы другой выловили в андуинском омуте. Он подвернулся пловцу. Странные случайности, однако смерти не утаишь, как говорится. И вот теперь осколки рога, которым владел старший сын, лежат на коленях у Динеттера. Он сидит на своем высоком престоле и ждет страшных вестей. Ты все-таки умолчишь о том, как был разрублен Рок? Умолчу о том, чего не знаю, сказал Фродо. Но коль не ошибся в подсчетах, слышал ты его в тот самый день, когда мы расстались, когда я и мой слуга оставили отряд. И теперь твой рассказ наполняет меня ужасом. Если Боромер попал в беду и был убит, То боюсь, что все остальные мои спутники Тоже погибли. И сородичи, и друзья. Быть может, ты перестанешь сомневаться во мне И отпустишь нас. Я устал. Меня грызет скорбь и мучает страх. Но мне нужно нечто совершить Или хоть попытаться, пока меня не убьют. Если из всех нас... Остались в живых лишь два невысоклика. Так тем более надо спешить. Возвращайся же, Фаромер, Фарамир, доблестный военачальник Гондора, в свою столицу и защищай ее до последней капли крови, а мне позволить идти навстречу судьбе. Немного мне утешения в своих речах, сказал Фарамир. Однако же ты напрасно поддаешься страху. Если не эльфы из Лориана, то кто, по-твоему, снарядил Боромира в последний путь? Не орки же, не прислужники врага, да не будет он назван. Наверняка жив еще кто-нибудь из вашего отряда. Но что бы ни случилось близ нашей северной границы, ты, Фродо, очистился от подозрений. Раз я берусь в наши смутные дни судить о людях по их лицам и речам, то и с невысокликами может статься, не ошибусь. Хотя...» — и он, наконец, улыбнулся. «Есть в тебе что-то странное, Фрода, не эльфийское ли? И разговор наш куда важнее, чем мне показалось сначала. Мне надлежит отвести тебя в Мино стирит к престолу Динетора. По справедливости я буду достоин казни, если поступлю во вред своему народу. Так что нельзя торопиться с решением, а сейчас в путь, без проволочек». Он вскочил на ноги и быстро распорядился. Воины его мигом разбились на мелкие отряды и поисчезали между деревьями и в тени скал. Вскоре остались только Маблунг и Домрот. «Вы, Фродо и Сэммиум, пойдете со мной и моими дружинниками», — сказал фармер. «Все равно дорога на юг для вас пока закрыта. Несколько дней она вся будет запружена войсками, и после нынешней засады наблюдение усилят в десятеро. Да вы сегодня недалеко и ушли бы. Вы еле на ногах держитесь. Мы тоже устали. У нас есть тут тайное прибежище, миль за десять отсюда». Орки и вражеские соглядатые его еще пока не разведали, а если и разведают, голыми руками не возьмут, целого войска будет мало. Там мы отдохнем. И вы тоже. А на утро я решу, что делать дальше и как быть с вами. Фродо оставалось лишь принять это настоятельное приглашение, ведь и правда идти через Итилию сразу после вылазки гондерцев стало гораздо опаснее прежнего. Они тут же тронулись в путь. Впереди Маблунг и Домрот, за ними Фаромер с хоббитами. Мимо пруда, где они купались, вброд через ручей, потом на невысокий холм, а оттуда все вниз и вниз на запад, пологим тенистым лесным склоном. Фаромер примерился к хоббитской трусце, и в полголоса шла беседа. «Мы прервались», — сказал Фаромер. Не только потому, что время не терпит, как напомнил мне господин Сэммиум, но и чтобы не было лишних ушей, ибо кое-что надо обсудить в тайне. Я недаром перевел разговор на судьбу брата, пренебрегший проклятием Исилдура. Ты о многом умолчал, Фродо. Я не солгал ни словом, хоть сказал и не всю правду, — отозвался Фродо. «Я не корю тебя», — сказал Фаромер. «Ты с честью вышел из трудного испытания, и в уме тебе не откажешь. Однако я вижу и то, что стоит за твоими речами. С Боромиром дружен ты не был, и расстались вы худо. Он, видно, нанес обиду и тебе, и господину Семиуму. Я очень любил Боромера. Я отомщу за его смерть, но я хорошо его знал». «Должно быть, это случилось из-за проклятия Исилдура, ведь из-за него распался ваш отряд. Мне ясно, что это могущественный талисман из тех, какие порождают распри между соратниками, если верить старинным былям. Верно ли я угадал?» «Верно, да не совсем», — сказал Фродо. «Распри не было в нашем отряде. Было сомнение, куда направиться от привражья. А старинные были...» Коли на то пошло, учат нас не ронять лишних слов, Когда дело идет о талисманах. Увы, значит, как я сразу подумал, Ссора вышла с одним Боромером. Он хотел доставить талисман в Миностирит. Как печально сложилась судьба. Тебе, который видел его последним, «За рог смыкает уста, и ты не можешь рассказать мне о главном, о том, что было у него на сердце перед смертью. Заблуждался он или нет, не знаю, но уверен в одном. Умер он достойно и превозмог себя. Лицо его было еще прекрасней, нежели при жизни. Прости меня, Фродо, что я поначалу выпытывал у тебя лишнее о проклятии Исилдура». Ни ко времени это было и ни к месту. Но я не успел рассудить. Бой был тяжелый, и меня ожидали иные заботы. Но как только я вдумался, о чем у нас зашла речь, я тут же отвел ее в сторону. Ибо мы, правители Града, причастны древней мудрости, закрытой от иных. Мы происходим не от Элендила, но в жилах у нас тоже течет нуминорская кровь. Мы из колена Мардила которого оставил наместником, отправляясь на войну, великий князь Эарнур, последний в роду Анариона. Детей у государя не было, и с войны он не вернулся, с тех пор и правят у нас наместники. Вот уже многие века. Я помню, как Боромер еще мальчиком, когда мы вместе читали сказания о наших предках и летописи Гондора, все время сердился, что наш отец не князь. — Сколько же надо сотен лет, чтобы наместник стал князем, коли князь не возвращается? — спрашивал он. — В иных краях хватало и десятка лет, — отвечал ему отец. — А в Гондоре не достанет и десяти тысяч. Увы, бедняга Боромир. — Это тебе что-нибудь о нем говорит? — Говорит, — сказал Фродо. Однако же к Карагорну он всегда относился. С почтением. Еще бы, — сказал фармер, — если он признал его право на великокняжеский престол, значит, признал себя его подданным. Но до самых трудных испытаний дело не дошло. Кто знает, что было бы в Минастерите, где война превратила бы их в соперников. Но я отвлекся. Род Динета, — рассказал я, — издревле сопричастен премудрости дней былых. В наших сокровищницах хранятся старинные книги и многоязычные письмена на ветхом пергаменте, на камне, на золотых и серебряных пластинах. Многое и прочесть у нас никто не сумеет, многое пылится под спудом. Я трудился над ними, мне ведомы начало знаний. Ради этих сокровищ наведывался к нам серый странник, еще ребенком я впервые увидел его и дважды, или трижды с тех пор. «Серый странник», — переспросил Фрода. «А как его имя?» «Мы его называли по-эльфийски, Митрандером», — сказал Фарамир. «И ему это, кажется, было по нраву». «По-разному зовут меня в разных краях», — говорил он. «У эльфов я Митрандер, у гномов Таркун. Когда-то на западе, о котором и молва стерлась, я звался Аларином. На юге я Инканус, на севере Гендельф. «На Востоке я не бываю». «Гэндальф!» — воскликнул Фродо. «Так я и подумал. Гэндальф Серый — наш друг и советчик, предводитель нашего отряда. Он сгинул в море». «Митрандер сгинул», — сказал фармер. «Злая, однако же, выпала вам доля. Даже не верится, что такой великий мудрец, наш верный помощник в невзгодах, мог погибнуть» и мир лишился его несравненных познаний. «Ты уверен, что он погиб? Может, статься он вас покинул из-за иных неотложных дел?» «Уверен», — сказал Фродо. «Я видел, как его поглотила бездна». «Наверно, страшной повестью чреваты твои слова», — сказал Фарамир. «Может быть, ты расскажешь ее в вечеру?» Как мне теперь ясно, Митрандер был не только мудрецом и книжником. Он был вершителем судеб нашего времени. Окажись он в Гондоре, когда мы с братом услышали во сне пролицание, он верно разъяснил бы его. Не пришлось бы отправлять посланцев в раздол. А быть может, не стал бы разъяснять, и Боромер все равно не ушел бы от рока. Митрандер никогда не открывал нам будущего и не посвящал свои замыслы. С позволения Денеттера, не знаю уж, как ему это удалось, он был допущен в нашу сокровищницу, и я почерпнул из едва приоткрытого кладезя его познаний. Он был скупым наставником. Более всего занимали его летописи и устные предания времен Великой Битвы на равнине Дагорлада и основания Гондора, когда был низвержен тот, кого называть не стану. И про Исилдура выспрашивал он, хотя о нем наши предания памяти не сохранили. Он ушел, как сгинул. Фармер перешел на шепот. Я же частью узнал, частью домыслил и сохранил в глубокой тайне вот что. Исилдур заполучил некое сокровенное достояние врага, да не будет он назван, и взял его с собой, уходя из Гондора, навстречу безвестной гибели. И казалось мне, что я понял, чего доискивается Митрандер. Однако же поиски эти, устремленные в глубокую древность, счел любомудрием книжника. Но когда мы пытались разгадать таинственное прорицание, Пришло мне на ум, что эта добыча и есть проклятие Исилдура, ибо ничего мы больше о нем не знаем. Лишь упомянуто в одном из сказаний, что его пронзила стрела орка. Это же и только это сказал мне Митрандер. Не знаю и не ведаю, какое вражеское достояние понадобилось и Силдуру. Должно быть некий могучий гибельный талисман, Орудие лиходейства черного властелина. И если оно сулит удачу в бою, То наверняка Боромер, гордый, бесстрашный, Зачастую безоглядный, жаждущий блеска побед Минастирита и блестания своей воинской славы, Неудержимо возжелал этим орудием завладеть. В недобрый час отправился он в раздол. И отец и старшины послали бы меня. Но он, как старший брат и закаленный воин, не мне чета, говорю без всякой обиды, настоял на своем. Однако же не страшитесь. Я не подобрал бы этот талисман и на большой дороге. Если бы даже Минос Тирит погибал на моих глазах, и я один мог бы его спасти с помощью вражеского колдовского орудия, возвеличить Гондор и прославиться, то и тогда нет. Такою ценой не нужны мне ни победы, ни слава. О, Фрода, сын Дрога! Так же решил совет, сказал Фродо. И мне они не нужны, и вообще не мое это дело. Мне в мечтах представляется, сказал Фарамир, И цветущее белое древо в великокняжеском дворце, И серебряный венец на челе князя И мирный Минос Стирит, нет, минус Анор. Град, каким он был в древности, Светлый, высокий и дивный. Прекрасный, как царь среди царей, А не грозный, подобно властелину, окруженному рабами, Да и добрый властелин не лучше, Даже если рабы им довольны. Воевать надо, мы защищаем свою жизнь И честь от убийцы, изуверы и разрушителя». Однако ни по душе мне ни сверкание острых мечей, ни посвист быстрых стрел, ни слава великого воителя. Все это надобно лишь за тем, чтобы оборонить то, что мы обороняем. Светлый град, воздвигнутый нуменорцами, оплот памяти и хранилище древней мудрости. святилище красоты и светоч живой истины, надо, чтобы его любили, а не боялись и чтили, как почитают убеленных сединами мудрецов. Так что оставь опасения. Я тебя больше не буду выспрашивать, не спрошу даже, верно ли я догадался. Разве что ты сам мне доверишься. Что ж, тогда попробую помочь тебе. Советом, а быть может и делом. Фродо на это ничего не сказал. Он едва не уступил желанию искать помощи и совета у этого сурового юноши, как были отрадны его ясные речи. Однако что-то его удержало. На сердце у него были страх и тревога, ведь если и в самом деле только они с Сэмом уцелели из девяти хранителей, то одни остались в ответе за все. Излишняя подозрительность надежней слепого доверия. К тому же, поглядывая на высокого спутника и внимая его голосу, он вспоминал Боромира. Внезапно перекошенное лицо и алчный огонь в глазах. Непохожие братья были ужасно похожи. Потом они шли молча, бесшумно скользя по траве мимо старых деревьев, точно серо-зеленые тени. Над ними распевали птицы и отливала темным блеском вечно листва Ительского леса. Сэм в разговор не встревал только прислушивался, в то же время ловя чутким хоббитским ухом окрестные лесные шумы и шорохи. Про горлома ни разу упомянуто не было, и он был этому рад. Никуда от липучки, конечно, не денешься, но хоть малость-то отдохнуть и то хлеб. Вскоре он заметил, что идут они вроде одни, а кругом уйма людей. Впереди мелькали домрот и маблунг, и со всех сторон быстрые, бесшумные, еле видные следопыты поспешали к условленному месту. Вдруг его точно кольнул в спину чей-то взгляд. Он обернулся и успел углядеть маленькую темную фигурку, перебегавшую за деревьями. Сэм открыл было рот, но подумал и махнул рукой. Может, показалось. — сказал он сам себе. — Да и чего я буду лезть к ним с этой паскудиной, раз про него и помнить забыли? Что мне больше всех надо? Наконец лес поредел, склон сделался круче. Они свернули вправо и набрели на речонку. Тот самый ручеек, что точился из водоема, стал бурливым потоком, и его каменистое русло пролегало по дну узкого ущелья, заросшего самшитом, и Приречные низины на западе были подернуты золотистой дымкой, и озаренный предзакатным солнцем широко струился Андуин. «А теперь, увы, я вынужден быть неучтивым», сказал Фарамир. «Надеюсь, мне это простится. Пока что, в нарушении всех приказов, я не только не убил вас, Но даже не ослепил. Но тут уж запрет строжайший. Эту тропу не должен знать никто, даже наши союзники-рестанийцы. Придется завязать вам глаза. «Да, пожалуйста», — сказал Фродо. «Эльфы и те учтивее тебя». С завязанными глазами вступили мы в прекрасный Лориен. Гном Гимли обиделся, а нам — хоббитам. «Хоть бы что». «Ничего столь же прекрасного я вам не обещаю», — сказал фаромер. «Прекрасно, впрочем, что вас не надо ни уламывать, ни принуждать». На его тихий зов из-за деревьев немедленно явились Маблунг и домрот и подошли к ним. «Завяжите гостям глаза», — приказал фаромер. «Плотно, но не туго. Руки не связывайте, они дадут слово, что подглядывать не станут». Я бы поверил им и так, без повязки. Пусть бы шли, зажмурившись, но равен час споткнуться и нечаянно откроют глаза. Кстати же, проследите, чтобы они не оступились. Дружинники завязали хоббитам глаза зелеными шарфами, низко нахлобучили им капюшоны и повели их за руку. Прогулка по солнечной Итилии закончилась для Фрода и Сэма путешествием в темноте. И где они шли... Можно было только гадать. Сначала спускались крутой тропой и залезли в такой узкий проход, что двинулись гуськом между каменных стен, дружинники направляли их сзади, крепко взяв за плечи. Где было трудно идти вслепую, их приподнимали и снова ставили на ноги. Справа слышался гул и плеск воды, все ближе, все громче. Наконец они остановились. Маблунг и Домрот покрутили их, чтобы сбить с направления, и путь пошел наверх. Потянуло холодом, шум потока отдалился. Потом их взяли на руки и понесли вниз по каким-то ступенькам, несли, несли, свернули за угол скалы, и снова кругом гулка заколокотала вода. Их обдало моросью, и вот они опять стояли молча, с повязками на глазах, испуганные и растерянные. Сзади раздался голос фара мира. «Развяжите им глаза», — велел он. Капюшоны откинули, шарфы сняли, и они ошеломленно заморгали. Они стояли на гладкой сырой плите, как бы на крыльце за черным провалом прорубленных в скале дверей. А перед ними, близко, рукой подать. Колыхалась струистая водяная завеса, озаренная прямыми лучами заходящего солнца, и алый свет рассыпался мерцающим бисером. Казалось, они подошли к окну эльфийской башни, к занавесу из золотых и серебряных нитей, унизанных рубинами, сапфирами и аметистами, и трепетно переливалось драгоценное многоцветье. «Вот вам и награда за терпение», — сказал Фарамир. Подоспели минута в минуту к заходу солнца. Это закатное окно. Хеннет Аннун. А перед ним красивейший водопад Итилии, края блещущих вод. Не знаю, бывал ли здесь хоть один чужестранец. Покой попроще, чем окно, не княжеский покой, но заходите, посмотрите сами. Солнце закатилось и померкло водяная занавесь. Они вошли под низкую грубоватую арку и оказались в большой сводчатой пещере. Тусклые отблески факелов играли на стенах. Народу уже собралось много, но из узкой боковой двери входили еще и еще по двое и по трое. Когда глаза их привыкли к полумраку, хоббиты увидели, что пещера выше и гораздо просторнее, чем им сперва показалось. Здесь размещался, не стесняя людей, склад оружия и съестных припасов. «Такое у нас прибежище», — сказал фарамер. «Роскоши маловато, но переночуете спокойно и удобно. Сухо, еды вдоволь, очага, правда, нет. Некогда это был водосточный грот, из той вон арки вода выливалась, но древние мастера-каменщики ее отвели, и теперь она не со скал высоко над нами». Все отверстия этого грота замурованы, ни вода, ни супостат сюда не проникнут, кроме как тем же путем, что вы прошли с завязанными глазами. Выход есть еще один, через водяное окно, в глубокое озеро, полное острых скал. Отдыхайте, пока все вернутся и соберут на стол. Хоббитов отвели в угол к низкому ложу. Трапезу собирали быстро, несуетливо и споро. От стен принесли столешницы, водрузили их на козлы, заставили утварью, неприхотливые и добротной блюдами, чашками, мисками, глиняными, глинцевито-коричневыми и желтыми, самшитовыми отличной токарной работы. Царила чистота и опрятность. Кое-где поблескивали бронзовые чаши, и серебряный кубок был поставлен для фара мира посредине отдельного столика. Фаромер прохаживался по пещере и негромко расспрашивал новоприбывших. Одни были отправлены преследовать или добивать разгромленный отряд, другие остались следить за дорогой, эти припозднились. Никто из южан не ушел, кроме огромного мумака, за ним не уследили. Враг не появлялся, не видать было даже орков-соглядатаев. — И ты ничего не видел и не слышал, Анборн? — обратился фарамир к вошедшему. — Ни слуху, ни духу, государь, — отвечал тот. — Орки куда-то запропастились. Но то ли я видел, то ли мне померещилась диковинная тварь. Уже в сумерках, когда все кажется больше, чем надо бы. Наверное, просто белка. Сэм навострил уши. Но если белка, то черная и без хвоста. Ты не велел нам понапрасну бить зверей, я и не стал стрелять. Да и темно было, а этот зверек мигом скрылся в листьях. Я постоял, подождал немного, все-таки будто и не совсем белка. А потом пошел, и тут она вроде бы зашипела на меня сверху. Да нет, пожалуй, крупная белка. Быть может, звери бегут от врага, да не будет он назван, из лихолесь и забегают сюда к нам. Говорят, там водятся черные белки». «Может быть», — сказал фарамир, — «однако же это дурной знак. Нам здесь вытили и только беглецов из Лихолесья ей не хватало». Сэму показалось, что он при этом оглянулся на хоббитов, однако Сэм снова решил промолчать. Они с Фродо лежали рядом и глядели на огни факелов, на расхаживающих и тихо переговаривающихся людей. Потом Фродо взял и заснул. Сэм уговаривал себя не спать. «Подизной», — думал он, — «с людьми дело умное На словах-то хорош, да с тем и возьмешь». Он зевнул до ушей. «Проспать бы с недельку, стал бы как новенький. А Но положим, не засну. Как быть-то в случае чего? Больно уж тут много громадин на одного хоббита. И все равно не спи, Сэм, скромби, не смей спать». И не смел. Дверной проем потускнел, Серая водяная пелена потерялась в темноте, И лишь монотонный шум и переплеск падающей воды Не смолкал ни вечером, ни ночью, ни утром. Бормотание и журчание убаюкивало, И Сэм яростно протер глаза кулаками. Запылали новые факелы, Выкатили бочонок вина, раскладывали снеть, натаскали воды из-под водопада, умывали руки. Фарамиру поднесли медный таз и белоснежное полотенце. «Разбудите гостей», — сказал он, — «и подайте ему мыться. Время ужинать». Фродо сел, зевнул и потянулся. Сэм недоуменно уставился на рослого воина, склонившегося перед ним с тазиком воды. «Поставьте его на пол, господин». «Если можно», — сказал он, — «и вам, и мне удобнее будет». К веселому изумлению окружающих он окунул в тазик голову и, отфыркиваясь, поплескал холодной водой на шею и уши. «У вас всегда моют голову перед ужином?» — спросил воин, прислуживающий хоббитам. «Да нет, обычно-то перед завтраком», — сказал Сэм. «Но ежели сильно не выспался...» Обдай голову холодной водой и расправишься, что твой салат от поливки. Фух! Ну, теперь овось не засну, пока не наемся. Их провели и усадили рядом с фармером на покрытые шкурками бочонки. Куда повыше скамеек, на которых разместились люди. Внезапно все встали, обратились лицом к западу и с минуту помолчали. Фармер сделал знак хоббитам поступить — Перед трапезой, — сказал он, садясь, — мы обращаем взор к погибшему Нуминору и дальше на запад, к нетленному блаженному краю и еще дальше, к предвечной отчизне. У вас нет такого обычая? — Нет, — покачал головой Фродо, чувствуя себя неучем и невежей. — Но у нас принято в гостях перед едой кланяться хозяину, а, вставая из-за стола, благодарить его. «Это и у нас принято», — сказал фарамер. После долгой скитальческой жизни в проголодь, холоде и грязи, ужин показался хоббитом-пиршеством. Золотистое вино, прохладное и пахучее, хлеб с маслом, солонина, сушеные фрукты и свежий сыр, а вдобавок чистые руки, тарелки и ножи. Фродо и Сэм живо уплели все, что им предложили, не отказались от добавки, а потом и еще от одной. Вино приободрило их и на сердце полегчало впервые после Кветлариена. После ужина фарамер отвел их в полузанавешенный закуток. Туда принесли кресло и две скамейки. В нише горела глиняная лампада. «Скоро вам захочется спать», — сказал он. «Особенно досточтимому Сэммиуму, который не смыкал глаз до самого ужина, то ли сберегал свой голод, то ли оберегал от меня хозяина. Однако после обильной еды, да еще с отвычки, лучше превозмочь сон. Давайте побеседуем. Вам ведь есть что рассказать о своем путешествии от раздола? и не мешает поближе познакомиться с той страной, куда вас забросила судьба. Расскажите мне о брате моем, Боромере, про старца Метрандера и про дивный народ Лориана. С Фрода солнце скочил, и он был очень непрочь поговорить, но хотя вкусная еда и доброе вино развязали ему язык, он все же не распускал его. Сэм сиял благодушием и мурлыкал себе под нос, но сперва только слушал Фрода и усиленно поддакивал. О многом поведал Фродо, умалчивая о кольце и о назначении отряда, расписывая доблести Боромира в бою с волколаками глухомани, в снегах Карадраса, в копях морей, где сгинул Гэндальф, Фаромира задел за живое рассказ о битве на мосту. «Не по душе Боромиру было бежать от орков», — сказал он, «да и от того свирепого чудища, «Барлогом ты его назвал, пусть даже и последним, прикрывая остальных». «Он и был последним», — сказал Фродо. Рагорн шел впереди, он один знал путь, кроме Гэндальфа. Не будь нас, не побежали бы ни он, ни Боромир. Быть может, лучше бы он погиб вместе с Метрандером, избегнув злой судьбины за водопадами Рэроса», — сказал Фаромир. «Может быть. Но расскажи, как обещал» о превратностях ваших судеб», — сказал Фродо, опять уходя от опасного оборота беседы. «Мне хотелось бы услышать о миносителе и о Базгилете, о несокрушимом мина Тирите. Есть ли надежда, что он выстоит в нынешних войнах?» «Есть ли надежда, говоришь?» — переспросил фармер. «Давно уж нет у нас никакой надежды», — Может статься меч Элендела, если он и вправду заблещет, Возродит ее в наших сердцах, и срок нашей черной гибели Отодвинется, но ненадолго. Разве что явится иная, неведомая подмога От эльфов или от людей. Ибо мощь врага растет, а наша слабеет. Народ наш увидает и за этой осенью весне не бывать». Некогда номинорцы расселились по всему Приморью и вглубь материка, но злое безумие снедало их царство. Одни предались лиходейству и чернокнижию, другие упивались праздностью и роскошью, третьи воевали между собой, пока их обескровленные уделы не захватили дикари. Гондор обошло стороной поветрия черной ворожбы, и враг, да не будет он назван, в почете у нас не бывал». От века славилась древней мудростью и блистала гордой красой двойным наследием за окраинного запада великое княжество потомков Элендила Прекрасного. Оно и поныне сверкает отблесками былой славы, но гордыня подточила Гондор. В надменном слабоумии властители его мнили, будто враг унялся навеки, изгнанный и недобитый враг смерть витала повсюду ибо нуминорцы как и прежде в своем древнем царстве от того и погубленном чае или земного бессмертия князья воздвигали гробницы пышней и роскошней дворцов имена пращеров в истлевших свитках были слаще их уху нежели имена сыновей бездетные государи восседали в древних чертогах исчисляя свое родословие В тайных покоях чахлые старцы смешивали таинственные эликсиры, всходили на высокие холодные башни и вопрошали звезды. У последнего князя в колене Анариона не было наследника. Зато наместники оказались дальновиднее и удачливее. Мудро рассудив, они пополнили свои рати крепкими поморами и стойкими горцами Райса и примирились с горделивыми северянами, вечной грозой тамошних пределов, народом, исполненным неистовой отваги, нашими дальними родичами, в отличие от восточных дикарей и свирепых хородримцев. И во дни Кириона, двенадцатого наместника, мой отец двадцать шестой, Они явились к нам на подмогу и в жестокой битве на Келебранте на голову разгромили вторгшиеся с севера полчища наших врагов. Мы их зовем мустангримцами, коневодами-наездниками им был дарован навечно до то ли пустынный степной край Клендархон, который стал с той поры называться Рестанией. Они учинились нашими верными союзниками. Не раз приходили нам на выручку и взяли под охрану северные наши пределы и врата Рестании. У нас они переняли то, что пришлось им по нраву, их государи научаются нашему языку, однако большей частью они держатся обычая предков, верны живым преданиям и сохраняют свое северное наречие». Они нам полюбились, рослые мужи и стройные девы, равные отвагой, крепкие, золотоволосые и ясноглазые, в них нам видится юность рода человеческого, отблеск предначальных времен. Наши законоучители говорят, будто мы с ними принадлежим к одному древнему клану, породившему нуменорцев, но они происходят не как мы от Хадера Златовласова, друга эльфов, а от его сынов которые не откликнулись на зов в начале Второй Эпохи и не уплыли за море в Нуменор. А надо вам сказать, что от истоков своих род людской, согласно нашим священным преданиям, делится на три клана. Вышний — люди западного света, нуменорцы. Средний — люди сумерек, как мустангримцы и их сородичи, поныне обитающие на Севере. И отступный, люди тьмы. Ныне, однако, мустангримцы во многом уподобились нам. Нравы их смягчились, и ремесла стали искусствами. Мы же, напротив, сделались им подобные И вышними больше именоваться не можем. Мы опустились в средний клан, Мы теперь люди сумерек, Сохранившие память иных времен. Ибо, как и мустангримцы, мы ценим превыше всего воинскую доблесть и любим бранную потеху. Правда и сейчас воину положено знать и уметь многое, помимо ремесла убийцы, но все же воин, а никто другой у нас в особом почете. Да в наши дни иначе и быть не может. Таков и был брат мой Боромер, искусный и отважный военачальник. И высший почет стяжал он у нас в Гондоре. В доблести он не имел равных. Давно уж в Миностирите не было среди наследников престола столь закаленных, могучих и неустрашимых ратников. И впервые так громозвучно трубил большой рог. фарамир вздохнул и замолк. — Почему-то у нас, сэр, об эльфах не было речи, сказал Сэм, расхрабрившись. Он заметил, что фарамер отзывается об эльфах очень почтительно, и это еще более, чем его учтивость, обходительность, вкусная трапеза и крепкое вино расположило к нему Сэма и усыпило его подозрения. — Поистине ты прав, господин Сэмиум, — сказал Фарамир. — Но я немногое знаю об эльфах. Ты попал в точку, и в этом мы изменились не к лучшему, став из среди средиземцами. Как ты, может быть, знаешь, раз Митрандер был твоим спутником и тебе случалось беседовать с Элрандом, Эдоны, прародители Нуминорцев, бились бок о бок с эльфами в первых войнах. За это и было им наградой царство посреди морей вблизи блаженного края. Но когда в Средиземье пала тьма, людей развели с эльфами козни врага, и с течением времени... Они расходились все дальше, шли разными путями. Ныне люди опасаются эльфов, не доверяют им, ничего о них толком не зная, и мы, гондорцы, не лучше других. Подобны тем же рестанийцам. Они, заклятые враги черного властелина, чураются эльфов и рассказывают про золотой лес страшные сказки. Но все же есть среди нас и такие, кто с эльфами в дружбе. Кто иной раз в тайне пробирается в Лариен? Редко они оттуда возвращаются. Я не из них. Я думаю, нынче гибельно для смертных водиться с перворожденными. Однако я завидую тебе, что ты разговаривал с белой владычицей. Владычица Лариена, Галадриэль, воскликнул Сэм. Эх, видели бы вы ее, сэр! Ну, глаз оторвать нельзя я то простой хоббит мое дело садовничать а выше головы сэр сами понимаете не прыгнешь и по части стихов я не очень не сочинитель ну там знаете иногда приходится смешное что нибудь песенку или в этом роде но настоящих стихов сочинять с роду не стану словом куда мне о ней рассказывать тут петь надо это вам нужен бродяжник ну рагорн то есть Или старый господин Бильбо, Те запросто могут. А все ж таки хотелось бы И мне про нее сочинить песню. Ну и красивая же она, сэр, Не налюбуешься. То, знаете, она, Как стройное дерево в цвету, А то вроде беленького аморилиса, Ветерком ее колышет, Кремень, да и только, И мягче лунного света. Теплее солнышко, а холодна, что мороз в звездную ночь. Гордая, величавая, чисто гора в снегу, а веселенькая, как девчонка в ромашковом венке. Ну, вот у меня, конечно, чепуха выходит, я все не о том. Да, видно, она и в самом деле прекрасна, — сказал фармер. Гибельная — это прелесть. Да я бы не сказал, что гибельная, — возразил Сэм. По-моему, люди сами носят в себе свою гибель, приносят ее в Квитлориены и удивляются, откуда, мол, взялась. Не иначе наколдовали. Ну как? Может, и гибельная, сильная она уж очень. Об эту ее красоту, какая там прелесть. Можно расшибиться вдребезги, что твой корабль о скалу, или потонуть из-за нее, что хобит в реке. Только ведь ни скала, ни река не виноваты, верно? Вот и Боро. Он запнулся и покраснел. Да, вот и Боромер, хотел ты сказать, спросил Фаромер. Договаривай. Он что, тоже принес с собой свою гибель? Да, сэр уж, вы извините даром, что Витязь Витязем, тут что и говорить, ну. Вы, в общем-то, сами почти догадались, а я. аж от раздола следил за Боромером в оба глаза. Не то чтобы что-нибудь. — А мне ж хозяина беречь надо, и я вам так скажу. В лоре Энни он увидел и понял то, что я уж давно раскумекал. Понял, чего он хочет. А он с первого же мига захотел кольцо врага. — Сэм! — в ужасе воскликнул Фродо. Он пребывал в раздумье и очнулся слишком поздно. — Батюшки! — вымолвил Сэм, побелев, как стена и вспыхнув, как маг. «Опять двадцать пять! Ты бы хлебала, ногой, что ли, затыкал! Сколько раз говорил мне мой Жих, и дело говорил, ах ты, морковка с помидорами, да что же я натворил!» «Послушайте меня, сэр!» — обратился он к фарамеру, призвав на помощь всю свою храбрость. «Вы не имеете права обидеть хозяина!» За то, что у него остал слуга. Вы красиво говорили, тем более про эльфов, А я и уши развесил. Но ведь, как говорится, и словес, Хоть кафтан краи. Вы вот себя на деле покажите. Да уж, придется показать. Очень тихо проговорил фармер Со странной улыбкой. Вот, значит, ответ сразу на все загадки. Кольцо всевластия. То, что, как мнили, навсегда исчезло из Средиземья. Боромер пытался его отобрать, а вы спаслись бегством. Бежали, бежали и прибежали ко мне. Заброшенная страна, два невысоклика, войско под моим началом и под рукой кольцо из колец. Так покажи себя на деле, Фаромер воевода Гондора, ха! Он поднялся во весь рост, суровый и властный, Серые глаза его блистали. Фродо и Сэм вскочили со скамеек и стали рядом к стене, судорожно нащупывая рукояти мечей. В пещере вдруг сделалось тихо, все люди разум умолкли и удивленно глядели на них. Но Фаромер сел в кресло и тихонько рассмеялся, а потом вдруг заново помрачнел. «Бедняга Боромир, какое тяжкое испытание!» — сказал он. Сколько горя вы мне принесли, два странника из дальнего края, со своей погибельной ношей. Однако же я сужу о невысокликах вернее, чем о людях. Мы, гондорцы, всегда говорим правду, и если даже похвастаем, а это случается редко, то и тогда держим слово насмерть. Я не подобрал бы этот талисман, и на большой дороге таковы были мои слова». И если бы я теперь возжаждал его, ведь я все же не знал, о чем говорил, слова мои остались бы клятвой, а клятв нарушать нельзя. Но я его не жажду. Может быть, потому что знаю накрепко, от иной гибели нужно бежать без оглядки. Успокойтесь, а ты, Семиум, утешься. Хоть ты и проговорился, но это был голос судьбы. У тебя верное и вещее сердце, оно зорче твоих глаз. Оно тебя и на этот раз не подвело. Может быть, ты даже помог своему возлюбленному хозяину. Я сделаю для него все, что в моих силах. Утешься же, но впредь. Остерегись произносить это слово. Много и одной оговорки. Хоббиты, снова присмирев, уселись на скамейке. Люди вернулись к недопитым чаркам и продолжали беседу, решив, что их предводитель ненароком напугал малышей, но теперь все уладилось. «Ну вот, Фродо, наконец мы стали друг другу понятней», сказал Фарамир. «Коли ты нехотя взял это на себя, уступил просьбам, то прими мое почтительное сочувствие, и я дивлюсь тебе». «Ты ведь и не пытаешься прибегнуть к его силе. Вы для меня словно открываете неведомый мир. И все ваши сородичи таковы же. Должно быть, страна ваша живет в покое и довольстве, и садовники у вас в большом почете». «Не все у нас хорошо, — сказал Фродо, — но садовники и правда в почете». Однако даже и в садах своих вы, наверное, иногда устаете, таков удел всякой твари под солнцем, а здесь вы, вдали от дома, изнурены дорогой, на сегодня будет. Спите оба и спите спокойно, лишь бы спалось, не бойтесь. Я не хочу ни видеть, ни трогать его, не хочу знать о нем больше, чем знаю, этого слишком хватит. Не оказаться бы мне предгибельным для всякого соблазном слабее Фрода, сына, друга. Идите, отдыхайте, но сперва скажите мне, все-таки скажите, куда вы идете и что замышляете. Ибо надо разведать, рассчитать и подумать, а время идет. На утро мы разойдемся каждый своим путем. Страх отпустил Фрода, и он неудержимо дрожал. Потом усталость тяжко сковала его. Не упорствовать, не выкручиваться он больше не мог. — Я искал пути в Мордор, — еле выговорил он, — на Горгород, к огнистой горе. Бросить его в роковую расселину, — так велел Гэндальф. — Вряд ли я туда доберусь. Фарамир взирал на него в несказанном изумлении. Потом, когда он покачнулся, бережно подхватил его, отнес на постель и тепло укрыл. Фродо уснул, как убитый. Рядом было послано для слуги, сам немного подумал, потом низко поклонился. «Доброй ночи, господин мой», — сказал он. «Вы показали себя на деле». «Показал?» — спросил Фарамир. — Да, сударь, знаете, хорошо показали. Это уж так. Фарамир улыбнулся. — Для слуги ты смел на язык, господин Семиум. — Нет, я шучу. Хвала от того, кто сам ее достоин, высшая награда. Но я не достоин хвалы, ибо не было у меня побуждения поступить иначе. — Вот вы, помните, сказали моему хозяину, что он похож на эльфа. Оно и верно, и правильно. — А я вам скажу, что вы как-то похожи на... Сэм запнулся. — Да, пожалуй, на мага, на Гендельфа. Вот как, — сказал фарамер. — Может быть, сказывается нуменорская кровь. — Доброй ночи.